Воспоминания. Как-то давно мы отдыхали на Крите, и каждый раз, проходя мимо торговки воздушными шарами, покупали трёхлетней дочери Вере лошадку. Как только Вера брала шарик, он выскальзывал из рук и мгновенно возносился в небо. Вера пронзительно плакала. Мы покупали другой шарик, новая лошадка летала в небе за своей предшественницей. Всем лошадкам Вера давала одно и то же имя. Я придумала историю. Лошадки живут в неволе. Вера по одной освобождает их из плена, и они возвращаются в свою страну. Но последнюю лошадку Вера сумела сохранить до самого нашего отъезда. Мы уезжали в темноте в 4:00 утра. Такси уже приехало. Вера держала свою лошадку за ниточку, моляя меня взглядом разрешить взять её с собой. Лошадка была огромная, как чемодан. Я сказала, что лошадка хочет вернуться в свой дом, где её ждут сёстры и мама. И как не тяжело придётся расстаться. Вера не могла её отпустить. Через 10 минут она всё-таки рожала кулак. Мы смотрели, как лошадка поднимается в небо и исчезает. Сначала она была большая, как развёрнутый парашют. Потом ужималась, сжималась во что-то бестелесное. Её нельзя было увидеть, только почувствовать. Она там высоко и летит куда-то всё выше, летит. И она временно исчезает в этом полёте. Вера махала ей рукой до последнего. И у неё, у Веры, было какое-то удивлённое лицо. как будто выдох после тяжелого вдоха, пустота, легкость. И в этой легкости растворялось прощание, как ночное небо в утреннем. Вы прослушали книгу Екатерины Златаронской «Но случается чудо», записанную в Storytel в 2022 году. текст читали Надежда Винокурова, Максим Жигалин и Екатерина Златоронская.